июня 1943 года 0 п я т т р е т и й рейх Вюртенберг в ю р т е н б е р г г г н с о л л е р пригород ульма херлинген дом с е м ь и р о м е л е по адресу випингерштейги тринадцать праву л ю девичестве моллин честная жена почти вдова и мать а также добрая католичка с тех пор как э р в и н пропал на восточном фронте Наша семья угодила под плотное наблюдение. Ежесекундно я ощущал на себе пристальное внимание гестапо. Эти люди были повсюду. Они прохаживались у нашего дома, смотрели из соседских окон. Они следовали за нами, куда бы мы ни направлялись. Они словно бы даже и не скрывали своего присутствия, давая нам понять, что ускользнуть или спрятаться от них невозможно. Да мы бы не стали пытаться. Уже давно нами завладело чувство беспомощности и обреченности, став чем-то привычным и повседневным. Мы проживали в Винерной штате, на так называемой Ромель-Вилле. Ее построили для моего мужа в то время, когда он командовал в Вене Терезианской военной академией. О, это были счастливые предвоенные дни, когда мой супруг был любимцем фюрера. В нашем доме пребывал весь высший свет рейха, Или, по крайней мере, б о л ь ш е его часть. Правда, когда мы оставались наедине, Эрвин говорил, что служит не фюреру, Германии. Но, честное слово, это было так по-детски. те безмятежные времена фюреры Германии были для нас синонимами. Начало польской кампании означало разлуку. Я оставалась жить на р о м е л ь в и л л е а мой муж сначала исполнял обязанности военного коменданта штаб-квартиры фюрера. Это было безопасно, потому что на нее никто и не собирался нападать. А потом во главе 7 панцердивизии г е р о й с т в о а л во Франции. С зимы 41-го д а он стал возглавлять африканский корпус, который должен был помочь итальянцам отобрать у англичан Египет и Суэцкий канал. И каждый раз Эрвин был блистателен и непобедим. Солдаты его любили, а фюрер повышал звание и осыпал наградами. И все это время у нас на Роммельвилле не переводились влиятельные и высокопоставленные гости, зашедшие засвидетельствовать почтение жене и сыну героя Рейха. Все хорошее закончилось в тот момент, когда мой муж понадобился фюреру на Восточном фронте. К тому моменту многое изменилось. У большевиков среди сплошных увольней и неумех стала появляться когорта командиров, равная или даже превосходящая большинство наших немецких генералов. И среди них особенно выделялся один, быстрый на решение, бесстрашный, удачливый и стремительный. такой же, как мой Эрвин. Фюрер так и сказал моему мужу. Только ты можешь победить крымского мясника, мой дорогой Эрвин. Я долго пыталась представить себе это русское чудовище, и воображение неизменно р и с о в а л а мне рыжего, широкоплечивого, крючконосого бородатого мужика в луковицеобразном шлеме и красном плаще с толстыми, как сардельки, пальцами рук. Только такой монстр, по моему мнению, может удерживать повиновение этих бездельников-славян. Я, конечно, верила в то, что мой Эрвин лучше всех, но уж больно жуткую репутацию к лету прошлого года обрел этот пресловутый русский генерал после разгрома в т о р о й панцер-армии, обретя второе, воистину устрашающее прозвище «Вестник смерти». Перед отправкой на Восточный фронт Эрвин говорил, что там, где появлялась чрезвычайно подвижная панцер-группа этого монстра, немецкие войска ждало полное уничтожение. Я слышала, что господин Бережной чрезвычайно гордится тем, что ни один немецкий солдат не сумел избежать его ловушек. Все, против кого он обращал свои удары, были убиты или захвачены в плен. Именно за это он и получил среди немецких солдат свое прозвище. И вот с таким чудовищем, наколдованным русским вождем Сталиным из самых жестоких глубин ада, и предстояло схватиться моему мужу. Когда Эрвин уже стоял на пороге, я перекрестила его и мысленно взмолилась к Деве Марии, чтобы она сберегла моего супруга в огне жестоких сражений. Ведь сам он храбр д о б е з р а с с у д с т в а и в момент сражения никогда не думает о том, что дома его ждут любящие сердца жены и сына. И так Эрвин уехал в Россию командовать своей панцер-армией. А в моей душе надолго поселилась тревога, которая вскоре как-то незаметно переросла в жестокий страх. Вообще, очень отчетливо чувствовалось, что над Германией сгущается черная туча. Незримая, неосязаемая угроза наползала на нашу страну, пуская ростки смертельного ужаса в наших душах, и нельзя было просто стряхнуть ее или отогнать. В этом не помогали уже ни речи нашего фюрера, ни молитвы украдкой. Мне было даже страшно думать о том, что происходит. Казалось, мои мысли могут подслушать. Но я продолжала жить как все. стараясь утопить свое беспокойство в повседневных заботах. Дни шли за днями, и однажды утром по радио под з а в ы в а н и е фанфар сказали, что германская армия начала на востоке историческую битву, которая определит итог этой войны. И после этого наступила зловещая тишина. Кроме той утренней передачи, больше ничего. Рейх до самого вечера не отходил от радиоприемников, однако известий не было. Это могло означать только одно, ведь я помню, как было в самом начале войны. Сообщение о начале наступления, и почти сразу диктор в упоении по бедным э к с т а з о м начинает перечислять захваченные из боя города и называть количество убитых и пленных большевиков. И только на второй день радио ожило, заставив всех трепетно внимать. Но слабые ростки надежды, что мы лелеяли в своих душах, при первых же словах увязли и рассыпались в прах. Дикторы бормотали про идущие на русской равнине тяжелые бои и массовый героизм германских солдат, и голоса их звучали смущенно и натужно. А в более осведомленном обществе заговорили о новом Вердене и никаких упоминаний об армии моего мужа. Вероятно, она осталась в резерве, и я молила Всевышнего о том, чтобы так продолжалось и дальше. Но Господь не услышал моих молитв. Все случилось как в кошмарном сне. Сначала пришло сообщение о встречной танковой битве в степях юга России, в которой армия моего мужа потерпела сокрушительное поражение от вестника смерти. Потом я получил а известие о том, что в ходе этого сражения мой Эрвин пропал без вести. Предположительно, попал в плен. По крайней мере, его тело не было найдено на поле боя рядом с телами его подчиненных. Я не знал, а радоваться мне или же оставить последнюю надежду. Большевистский плен едва ли мог являться приятным местом, особенно для таких, как мой муж. Все мы были наслышаны о чудовищных пытках, применяемых русскими, и я металась в растерянности и смятении, принимаясь то истово молиться, то проклинать войну и русских. А через месяц через Швецию мне пришло письмо, и это была весточка от Эрвина. Он подтверждал, что действительно в плену и даже не ранен, принес это письмо сотрудник гестапо, сказав, что я должна написать мужу ответ о том, что мы здесь с Манфридом будем жить ровно до тех пор, пока он там, в русском плену, хранит верность фюреру Германии. Я написала все, как он просил, и когда гестаповец ушел, забилась в тяжких рыданиях. Мой Эрвин, он такой сильный свободолюбивый, несомненно его пытают и склоняют к измене вермахту и Германии. После того, как большевики завоевали Швецию, Сталин взял у фюрера несколько уроков международной бесцеремонности. Связь с моим мужем оборвалась. Между нами больше не было нейтральной страны, почта которой взяла бы на себя труд соединить два любящих и страдающих сердца. Но еще чуть раньше у меня и множества других немцев произошла еще одна трагедия. Из наших сердец попытались вырвать Христа и Деву Марию, заменив их культом истинного р и й с к о г о бога, за фальшивым ликом которого скрывался никто иной, как сам сатана. «Да, это была трагедия, но никто не смел даже заикнуться об этом. Все мы стали похожи на послушных марионеток, которые не имеют ни воли, ни сил, чтобы вырваться из-под власти сумасшедшего кукловода. Слишком долго мы доверяли ему, слишком горячо верили, мы даже любили его. И вместе с тем не замечали, как постепенно утрачиваем нравственные ориентиры, которые во все века помогали нам пережить невзгоды и потрясения». «Как? Почему это случилось?» Я не находила ответа. Впрочем, я боялась об этом даже и думать. Казалось, мои мысли могут быть каким-то образом услышаны, и тогда для меня наступит конец. Кроме всего прочего, нам пришлось уехать из Винерной штата т почти сразу после того, как к а р в и н попал в плен, и б а Роммель Вилла нам никогда не принадлежала, а была предоставлена в пожизненное пользование семье героя Рейха и любимца фюрера. Проиграв свою главную битву, мой муж вышел из фавора у фюрера, и поэтому мы с м а н ф р и д о м переехали в Ульм. Тихий, спокойный дом, укрытый под сенью деревьев, дал нам убежище на это непростое время. После внедрения нового культа я всячески уклонялась от участия в б о г о м е р с к и х мистериях. Ни я, ни Эрвин никогда не делили вокруг себя людей по сортам н а ц и и и религий. Для нас и не могло быть иначе, ведь половина моих родственников проживала в Польше, А дядя, католический ксенц э д м о н д Расчелинский, без вести пропал в сентябре 1 9 3 о года, так, что даже моему мужу со всеми его связями не удалось разыскать следов. Несомненно, это указывает на участие в этом деле людей из гестапо. В свою очередь, мой муж никогда не делил своих подчиненных на католиков, протестантов и иудеев. Для него важным было только то, являются ли они патриотами Германии и мастерами своего дела. Но теперь в Германии все изменилось, приобретая самые чудовищные, уродливые формы. Все ненавидят и подозревают друг друга. Ненависть и страх смерти разлиты в воздухе, как облако чернил, который выпускает из себя о с ь м и н о к когда раненый пытается скрыться от преследования. А Рейх, судя по всему, был ранен смертельно. Скрыться же от своего врага ему было некуда. Ведь земля круглая, Европа маленькая. Фронт, когда медленно, а когда и с полинскими рывками, начал сдвигаться по направлению к Германии. Подумать только. Винер, но и штатте сейчас уже русские. И чем дальше шло дело, тем гуще разливалась в воздухе ненависть. Я отчетливо понимала, что нас с Манфредом могут в любой момент схватить и бросить на жертвенный алтарь, как семью изменника арийской расы. Воображая это, я холодела, зубы мои начинали стучать, На х у д о конец меня могут мобилизовать во фрау-батальон, а сына — фолькштурм. Сейчас рейх дошел до такой крайней черты, что ставит под ружье не только женщин, но и мальчишек, которым отроду 13-14 лет. И однажды настал тот момент, когда я, выглянув в окно, решила, что это наш полный и окончательный финал. Это произошло за полночь. К нашему дому подъехала большая легковая машина и закрытый тентом грузовик. Вышли люди в черной форме, и вскоре раздался решительный и требовательный стук. Они всегда так стучали. Холодея трясущимися руками, я открыла дверь. Передо мной предстал офицер со знаками различия штурмбанфюрера и пронзительно-ледяным взглядом бледно-голубых глаз. Очевидно, он был у них старшим. Сразу было видно закоренелого убийцу, отправившего к своему богу большое количество таких же н е в е р н ы х жертв, как я сама и мой сын. С бесцеремонностью, присущей только этой организации, даже не представившись, этот штурмбанфюрер приказал своим людям оцепить наш дом и тщательно проверить всё внутри. И естественно, никого не нашли, потому что наша служанка, фрау Грета, приходит стряпать и стирать для нас только днём. Ещё три солдата зашли к соседям, у которых располагался пост гестаповцев, наблюдающих за нашим домом. И несколько минут спустя вышли обратно, имея в е д ь людей, которые хорошо сделали своё дело. «Все улажено, господин штурманфюрер!» С явственным нижнегерманским акцентом сказал один из них. «Криминаль ассистант Кольп больше не возражает против изъятия этих двоих». После этих слов я похолодел, окутаясь ночной халат, почувствовав при этом себя почти мертвой на грани обморока. «Изъятие!» Какое холодное, леденящее слово использовалось от солдат. Словно мы и не люди уже, а так предметы. Но больше всего я испугалась не за себя, а за сына, ведь в отличие от меня он только начинает жить. Но при этом я отчаянно старалась не показать своего страха. Я убеждала себя, что я такая далеко не одна, всех нас ждет одна судьба. Ведь Германия в любом случае идет к катастрофе, и мы все до единого умрем. Если не на алтарях арийского бога, то от рук озверевшей русской солдатни, которая, ворвавшись в Германию, не оставит живых никого». Но додумать эту мысль до конца мне не дали. Штурмбанфюрер повернулся в мою сторону и, глядя своими ледяными глазами, сказал «Право р о м е л ь вам следует ознакомиться с этим документом». И он протянул м н е рукой, затянутый в кожаную перчатку, извлеченный из офицерской сумки, простой бумажный конверт, без всяких надписей. Никогда мне не забыть этот момент. Ожидая прочитать свой приговор, я разворачиваю бумагу, Руки трясутся, строчки пляшут перед глазами. «Но что это?» «Передо мной знакомый почерк, о к р у г л ы е с нажимом написанной буквы. «Эрвин?» «Не может быть!» «Да как же так?» «Я вглядываюсь в строчки, и уже не остается никаких сомнений. Это написано моим супругом. Причем видно, что послание написано вдумчиво и не спеша». «Дорогая Люси!» Податель в сего и его люди должны доставить тебя и Манфреда в безопасное место. Не переживай, это надежные люди. Быть может, самые надежные в этом мире. Все остальное при скорой личной встрече. Твой любящий муж, Эрвин». «Это что, сон?» «Зерна надежды начинают стремительно прорастать во мне. Голова кружится от понимания того, что мы спасены». Я пока еще мало что понимаю, но все окружающее начинает стремительно приобретать яркие краски. Я слышу торжествующий зов жизни, и глаза стоящего передо мной человека уже не кажутся мне равнодушно ледяными. Все еще сжимая в руках драгоценную бумажку, я шепчу пересохшими губами. Но ведь мой муж находится в русском плену, не так ли? Герр о м м е л ь уже не в плену, говорит офицер. Впрочем, сейчас не время выяснять подробности. п р а у Роммель. «Должен задать вам вопрос. Вы идете с нами или остаетесь дожидаться настоящих храмовников?» Этот вопрос привел меня в чувство. «Нет, то есть да?» Сказал а я, вдруг принявшись суетливо поправлять волос ы и озираться по сторонам. «То есть, конечно же, я иду с вами. Только дайте мне время одеться и одеть моего мальчика». «Одну минуту», — сказал посланец моего мужа, и, чуть отвернув назад голову, негромко произнес с в а с одежду для фрау Роммеля и ее сына. Не успел я моргнуть глазом, как высокий плотный солдат подал мне два больших бумажных пакета, перевязанных бечевкой. «Поскольку вы едете с нами, то не должны ничем выделяться», пояснил командир наших спасителей. «Никаких штатских, кроме жертв, вместе с храмовниками быть не может. Вы же не хотите ехать с нами голое, связанное по рукам и ногам с кляпом во рту?» «Нет, разумеется, нет». Раскликнула я, содрогнувшись от нарисованной перспективы. «Тогда быстро одевайтесь», — говорит он, глядя на часы. «На все у вас имеется четверть часа. Чтобы успеть вовремя, мы должны выехать не позже половины второго. И, кстати, разрешите представиться, если вы захотите ко мне обратиться, то можете звать меня просто Пит, а ваш сын должен обращаться ко мне, гер-майор». Уже потом, когда мы с сыном в молчаливой сосредоточенности торопливо напяливали на себя форму хромовников, я анализировал а свои впечатления. Этот майор п и т выглядел смертельно опасным, как заточенный до бритвенной остроты нож, и в то же время очень надежным. Я могла лишь догадываться, на чьей стороне воюют он и его солдаты, однако при этом все они совсем не выглядели русскими. Если бы я себе могла хотя бы вообразить, кто они такие на самом деле, То, наверное, свизгом убежало бы от них подальше. Но п р е д о мной были немцы, и это внушало доверие. И дело даже не в нижнегерманском акценте, хотя он для этих людей был явно родным, а в том, как эти люди двигались, разговаривали и даже дышали. От них исходило спокойное и уверенное осознание своей правоты. Той правоты, что граничит с праведностью. в о и я против Гитлера, они ощущали себя по правильную сторону жизни, отделяющей добро от зла. Что же касается меня, то, конечно, я не собиралась покорно ждать смерти, и уж тем более была готова на все, чтобы спасти жизнь своему сыну. Поэтому я много не размышляла, а собиралась с такой скоростью, в о т о т этого зависит вся моя дальнейшая жизнь. Впрочем, так оно, наверное, и было. Ровно через четверть часа мы с Манфредом, одетые как солдаты х р о м о в н и к о в Вышли из дома и заперли за собой дверь. С собой мы взяли лишь по небольшому саквояжу с милыми сердцу вещами. Все остальное я оставила в этом доме без малейших сожалений. Прошлое оставалось позади. Правда, каким будет наше будущее, еще неизвестно, но главное, мы спасены. И я смогу вновь увидеть своего мужа. Эта надежда была подобна яркому свету, который вдруг засиял передо мной. вынырнувший из пучин черного отчаяния и смертной тоски. Манфрид был молчалив. Он всегда-то был немногословен, мой мальчик, но я знала, как нежно он привязан к отцу. Он хотел походить на него, быть таким же умным и отважным, но все то, что происходило в последнее время, делало его все более замкнутым, и я никак не могла расшевелить его, поскольку и сама находилась в леденящих объятиях всеобщего кошмара. И вот теперь мой пятнадцатилетний сын, прижимаясь ко мне плечом, задумчиво смотрит на тьму за окном. Я отчетливо ощущаю, как и его тоже постепенно о п у с к а ю т тревога и страх. Я украдкой смотрю на туманное отражение его еще совсем детского лица в оконном стекле, и нежность захлестывает меня так, что на глаза выступают слезы. Неужели все будет хорошо? О, это чувство пьянит, но нельзя давать ему волю прежде времени. И я, чуть шевеля губами, принимаюсь молиться. Пожалуй, впервые за долгое время чувствую, как долгожданная благодать Божья разливается в моем сердце теплой животворящей волной. В кромешной тьме, чуть светя ф а р м и через узкие щели, наши машины проехали через Ульм. На южном выезде из города пост Фельдджандармерии даже не пытался остановить принадлежащую храмовникам машину. И м е н о в а в его, мы на полной скорости помчались на юг, в сторону швейцарской границы. Дорогой я пыталась р а з г о в о р и т ь майора Пита, желая понять, куда мы едем. Мне почему-то представлялось, что мой муж сумел бежать из русского плена, хотя непонятно, как такое могло случиться, и теперь скрывается где-нибудь в Швейцарии. Но командир моих спасителей был крайне немногословен. Он лишь повторял, что я все узнаю уже на месте от собственного мужа. Я подумал, а что майор имеет какое-то отношение к тем немецким офицерам, поклонникам моего мужа, которые не приняли сердцем нового арийского бога и теперь ведут против Гитлера свою, отдельную от русских, войну, опираясь, например, на содействие Святого Престола. Не зря же они направлялись не к линии фронта, к о т о р ы й от нас близок, что на запад, что на восток не более 200 километров, а границе Швейцарии. Я также пыталась предположить, под каким предлогом люди в форме храмовников будут переходить через пограничные посты, Но мои соображения оказались напрасными, так как через пару часов быстрой езды машины свернули с шоссе и запылили по узким проселкам предгорье Хальп. Там на небольшом лугу нас ожидал окрашенный в черный цвет трехмоторный самолет со свастиками на крыльях и хвосте. Примечание. В Люфтваффе самолеты окрашиваются в серый цвет, опознавательные знаки, кресты на плоскостях крыльев и ф ю з е л я ж е и свастика на хвостовом оперении. Самолеты храмовников окрашены в черный цвет и вместо крестов несут изображение черной свастики, заключенной в белый круг на плоскостях и фюзеляже, и серебряных рун «Зиг» на хвостовом оперении. Мой муж называл такие аэропланы «тетушка Мию». Видя зловещие знаки принадлежности к храмовникам Ордена СС, к этой машине не рискнут подойти ни местные пейзани, ни даже представители власти. Нынче любой человек Германии может т отчас оказаться на алтаре, если на него укажут слуги нового арийского бога, и поэтому все стараются держаться от них подальше. К моему удивлению, лететь предстояло только нам с Манфредом, а у тех немногословных людей, что спасли нам жизнь, в обреченном на гибель Рейхе еще оставались какие-то дела. Я буду молиться за них, так как молилась за своего мужа, чтобы они избежали всяческих опасностей, и вернулись домой живыми.